Глава пятая. «Сколько можно ждать?» Глухой голос прозвучал тихо, но от этого не менее угрожающе. «Простите, мы делаем все, что возможно, но нужно больше материала». Слуга трусливо приседал и подобострастно улыбался всем своим видом, демонстрируя щенячью преданность. «Еще больше». Д «Да, разного. Нам надо прощупать все магические каналы, настроить их». «Сколько можно настраивать? Ты обещал, что все будет готово за месяц». «Извините». Старик испуганно сжался непредвиденные обстоятельства Всё оказалось не так-то просто. «Довольно. Ты знаешь, с кем связаться. Пусть достанет графики патрулей и схемы защитных переходов». «Да, конечно». Очередной вежливый поклон до самого пола, и слуга шмыгнул за дверь. Пока всемодница и красавицы двора воевали друг с другом за внимание Честера к Яре, мне удалось добраться до самого ценного, до дознавательского тела. Грудь у него была выдающаяся, широкая, рельефная, и живот тоже выдающийся, с ярко выраженными порожками пресса. Смуглая кожа, к которой хотелось прикасаться пусть даже и марановскими непутевыми лапками. Что я, собственно говоря, и сделала. Облапала его, как могла. А как он пах! Тот самый мужской запах, от которого голова кругом и по венам и стома. Ведьма во мне ликовала и млела от восторга. Я согрелась, успокоилась, но вылезать не спешила. Напротив, распласталась у него на груди, всеми лапами обхватила и блаженно прикрыла глаза, слушая размеренные удары сильного сердца. хорошо Ради такого даже можно было потерпеть все эти мучения. А вот и Стеф пожаловал, задумчиво произнес к Яре, когда раздался гулкий звонок во входную дверь. Иди, открой. А что сразу я? Возмутился Эдвард. Ну, не я же, пожал плечами дознаватель. Я сползла ниже, недовольно крякнула и снова забралась на мужскую грудь. Сегодня я отсюда никуда не пойду. У нас слуги есть, пусть отрабатывают. Встал и пошел встречать своего дядю. Стальным голосом отрезал глава семейства, не отрываясь от газеты. Наглому юнцу не оставалось ничего иного, кроме как подчиниться. Он с чувством откинул книгу в сторону, вскочил на ноги и ушел. «Ура! Дядя Стэф приехал!» — прозвенел радостный вопль Лилу через пару минут. «Привет, кнопка!» — раздался незнакомый голос. «Смотри, что я тебе привез!» Шорох бумажных пакетов, сдавленный писк, визг восторг — это опыт детских ног вверх по лестнице. Мелкая потащила добычу в свою комнату. Эдвард явно затаил обиду на сурового отца, поэтому в гостиную больше не вернулся, зато туда ворвался новый персонаж. В просвет между пуговицами мне удалось рассмотреть молодого высокого мужчину, чем-то неуловимо похожего на Кьяре. «Кто-то настолько обленился, что даже не может встать с кресла, чтобы поприветствовать собственного младшего брата?» — усмехнулся он, подойдя ближе. Мужчины обменялись крепким рукопожатием, и еще один Кьяри пристроился в соседнем кресле. Я из-под тяжка наблюдала, как он блаженно вытянул длинные ноги, откинулся на спинку, устало потер лицо. «Как прошла неделя?» — поинтересовался Честер, все так же листая газету. «Не спрашивай, хочу в отпуск, на месяц, а еще лучше на год!» — отмахнулся Стеф. «Надоели мне все эти игры». «Сам вызвался, никто не заставлял». Младший из братьев Кьяри досадливо крякнул. «Я был молод, глуп и отважен». «Ты сейчас не особо умён». «Спасибо, спасибо, дорогой брат! Что бы я без тебя делал?» Я продолжал его рассматривать, находя всё больше сходства со старшим братом. Вроде разный, но порода одна. Сильный мужчина с крепким стержнем внутри. Он не бросается в глаза, не выпячивается специально, но его чувствуешь кожей, женским сердцем, ведьмовским чутьём. «Что ты опять принёс, лилу Честер наконец отложил газету и посмотрел на брата. коклу «Зря ты её балуешь, скоро сядет на шее ноги свесит». «Не тебе мне учить, как с племянниками общаться. Что хочу, то и дарю». Тут Стеф заметил мои телодвижения и нахмурился. «Что у тебя там?» «Где?» «Под рубашкой». «Ах, это...» Кьяри расстегнул верхнюю пуговицу, отогнул ворот и приподнял меня, показывая брату. «Маран!» — хмыкнул тот. «Ты нашёл себе зверюшку по душе». «Жалко стало». Честер почесал меня за ухом, как домашнюю кошку. Стеф тоже ко мне лапу свою потянул. В ответ я зубами щёлкнула и юркнула обратно под рубашку «Осваивается. С переменным успехом то не жрет ничего, то опит на весь дом. А дети как? Лилу, конечно, в восторге. Назвала ее Пуссей. Аванесса спокойно отнеслась, а Эдвард шпыняет бедолагу. Он сегодня хмурый. Он обнаглевший, дождется, я все-таки отправлю его в академию. Суров, папа, что, и суров. Да, я такой. Самодовольно улыбнулся Честер. Вот позер. Только бедных зверюшек жалеешь. А как ее не жалеть? Маленькая, беспомощная, бестолковая, как пробка. «Ах так! Бестолковая, как пробка, значит! Я тебе сейчас мигом газон прорежу, раз такой умный!» схватил зубами пучок волос, додёрнула изо всех сил. «Ёп!» — он дёрнулся и рывком достал меня из-за пазухи. Тёпнула. «Нет, клок волос выдрала поганка!» Он держал меня за шкирку и сердито смотрел на то, как я отплёвываюсь от его кудрей. «Гнездо решило свить!» — засмеялся Стефан. «Дай-ка сюда хоть потискую Я замахала лапами, пытаясь убежать от второго к Яре, но тот бесцеремонно забрал меня из рук брата и, взяв под лапы, покрутил туда-сюда, рассматривая со всех сторон. Мне в ответ оставалось только рассматривать его самого. Молодой, бойкий и тоже пахнет вкусно, а ещё у него чертовски красивые глаза, зелёные с тёмной каёмочкой. Я даже залюбовалась, но внутри зазвенел тревожный колокольчик. «Ладно», — он отпустил меня на пол. «Беги отсюда, жужелица!» Бежать я и не подумала. Вместо этого бесцеремонно залезла обратно к нему на колени, встала на задние лапки, уперлась передними в широченные плечи и снова заглянула в глаза. «Ты понравился», — насмешливо подметил Честер. «Можешь забрать себе». «Я, конечно, польщен. Меня опять подхватили и поставили на пол. Но как-нибудь обойдусь без такого сомнительного счастья». Я снова не ушла, запрыгнула на пуфик, стоявший между двумя креслами, и продолжала рассматривать гостя, потому что поняла, что не так с его глазами. Они мне уже встречались, вот только где и когда. Не обращая на меня внимания, мужчины разговаривали на свои мужские темы, а я всё присматривалась, принюхивалась, пытаясь вспомнить. Я его точно где-то раньше видела, вот только где? Перед глазами полыхнула картинка. Старая избушка, хлам по углам, загон, в котором кишат мараны. немолодой контрабандист, рассматривающий нас с неприкрытым интересом. Я аж подскочила от догадки. «Рэндалл Раш! Неуловимый Рэндалл Раш! Это точно он!» «Но как это возможно?» Контрабандист выглядел совершенно иначе. Другой нос, подбородок, овал лица. Тот был немного пониже, не такой крепкий. И я точно помню, что на нем не было никакой ауры изменения. «Загадка» присмотрелась еще раз к Стефану, пытаясь выловить подлог или маскировку. Нет, все чисто, никакой смены личины, переноса ауры или еще чего-то в этом роде. Стефан Кьяри — это Стефан Кьяри, в этом не было ни малейшего сомнения. Но как быть с Рэндаллом? В другой ситуации я бы засомневалась, подумала, что мне показалось, но только не сейчас. Можно обмануть глаза, можно обмануть слух, но чутье ведьмы никак не провести. И оно сейчас настойчиво твердило, что неуловимый контрабандист и брат верховного дознавателя, один и тот же человек — Братья к Яре, какие-то тайные дела и планы, пропажи животных из питомника, намеки недоговорки в их диалоге, будто говорят об одном, но на самом деле подразумевают другое. Что-то не сходится, явная нестыковка между входными данными и результатом. То ли Честер в край обнаглел, что в открытую якшается с контрабандистами, то ли контрабандист вовсе не контрабандист, а, а кто? Кто-то, работающий на две стороны? Может, поэтому королевский дознаватель не мог поймать неуловимого Рэндала, потому что и не должен был это сделать? Что-то подсказывало, что от меня многое утаили, когда отправляли на это дело. Мой поисковый дар тут же принял охотничью стойку. Здесь явно полно секретов, и я во что бы то ни стала должна их узнать. Надо вывести на чистую воду дознавателя, разобраться в его тайнах и распутать это дело. Похоже, я все-таки не прогадала, выбрав Морана. Побег и паника отменяются. Работаем. Для начала мне надо разобраться, чем живет Честер Кьяри. Сунуть нос во все его дела, залезть в каждую щель. Как дела у Синтии? Ты все еще с ней? Из коварных планов меня выдернул небрежный вопрос Стефана. «Так, Синтия? Какая Синтия? Уж не Элли Девери?» Я подозрительно уставилась на Честера, даже поднялась на все четыре лапы в ожидании его ответа. «Прямо как ревнивая жена!» «М-да», — невозмутимо ответил он, и меня тут же накрыла жгучая волна раздражения. Я помнила эту Синтию. Несколько раз пересекались на балах и торжественных приемах. Маленькая, глазастая, жадная, противная, бестолковая, некрасивая, ну, так и есть, ревную. «Жениться, что ли, собрался?» «Что? Жениться?» Я снова подскочила на месте и возмущённо крякнула. «Какое к чёртовой бабушке жениться?» «Не знаю, она неплохая», — задумчиво ответил Честер. В голове мигом родилось два десятка идей, как не допустить эту свадьбу, начиная с глаза заканчивая похищением дознавателей и пленением его в подвале собственного дома. «Неплохая, но...» — Стеф поднял бровь. Честер ничего не ответил, только раздраженно повел плечами, будто подумал о чем-то не очень приятном и крайне его раздражающем. А я распереживалась не на шутку. Женица! В голове просто не укладывалась. Я привыкла к тому, что все его считают завидным женихом, несмотря на три хвоста от первого брака. Но никогда и мысли не допускала, что он решит опять с кем-то связать свою судьбу. Ну уж нет, никаких свадеб. Надо же какой! Мерзавец! На груди, значит, меня пригорело, жениться собрался на другой? Не бывать этому! От возмущения начала кружиться на месте и ругаться вслух. «Что-то опять раскрякалось!» Он похлопал себя по колену, приглашая забраться к нему. Фыркнула и обиженно отвернулась. «Гад! Иди сюда!» Позвал снова и от его голоса мурашки по загривку. «Все равно гад, но обаятельно этого у него не отнять!» Я вспомнила тепло крепкого тела, запах, от которого хотелось блаженно урчать, и сдалась. Тяжело вздохнула и все-таки забралась к нему на руки. «Смотри-ка, совсем ручная стала!» Как-то по-глупому умилился Стеф. Я же говорю, бестолковая, как пробка, приручается проще хомяка. Мерзавец! Мало того, что не пойми, с кем путается, так еще и обзывается. Так просто я этого не оставлю. Воспользовалась моментом, пока он самодовольно улыбался, я прыгнула к нему на грудь, вырвала еще один пучок волос и ловко соскочила на пол, увернувшись от загребущих лап. Ах ты, зараза! Он попробовал ухватить меня за хвост, но я уши прижала, и поле выскочила из гостиной в холл под громкий смех младшего из братьев Кьяри. Я юркнула под лестницу, забилась в самый угол и замерла, мечтая слиться со стеной. К счастью, никто не стал орать, как потерпевший. Никто за мной не побежал, не приволок обратно невидимым арканом. честерк ярь выше того, чтобы устраивать разборки несмышленному марану. Я сердито сплюнула волосы на пол, для надежности лапкой вытерла рот и ядовито крякнула. «Ну все, господин дознаватель, сезон охоты можно считать открытым. С этого момента я с тебя глаз не спущу». Боевое настроение вернулось. Еще недавно меня скручивало от тоски и желания сбежать, а сейчас я равнодушно посмотрела на входную дверь, еще раз сердито крякнула и побрела вглубь дома, твердо решив докопаться до всех тайн этого гадкого семейства. Жениться он собрался. Как бы не так, и этого гадкого дознавателя так просто не отдам. Никому. Из разговора братьев я больше не подчерпнула ничего важного. К ним пришла Лилу с новой куклой, забралась на руки к дяде и весь вечер не слезала. Даже заснула у него на коленях. Стефан отнес ее в спальню и засобирался домой, ссылаясь на чрезмерную усталость. Оставаться на ночь в особняке к Яре он отказался, потому что отсюда долго добираться до города, а у него завтра рано утром важная встреча. Честер ушел к себе, дом затих, а я приступила к осмотру. В этот раз не металась, как потерпевшая, и не крякала истошно требуя, чтобы меня выпустили на волю. А наоборот, подошла к делу серьезно и обстоятельно. Заглянула в каждый закуток, сунула свой любопытный нос в каждую щель, твердо вознамерившись найти тайны к Яре. Но то ли плохо искала, то ли королевский дознаватель не настолько глуп, чтобы разбрасывать компромат где попало. Мне ничего не удалось найти. Ничего. Времени у меня предостаточно. Найду. Ему от меня не скрыться.